Глава двадцать третья В ночном госпитале Деваться правда некуда. Пошли, поможешь мне, лекарств еще захватим. Вторые руки Алексею не помешают. И вынести из госпиталя нужное. И если что, с медведем не каждый справится. Вон он, какая громадина. Ружьишком не поделишься? Травник на стену пальцем указал. Сторож без разговоров снял с крючка орудие своего труда. — Погоди, патроны вот еще возьми. Из-под кровати был вытащен патронтаж, весь в пыли. Давненько его в руки не брали. — Картечь! — сообщил сторож Медведю о снаряжении патронов. — С ними и сторожишь? — удивился Медведь. — Не, они для особого случая. Как раз сегодня такое случился до больничного комплекса медведи найденов докрались без приключений шли они медленно останавливались прислушивались вроде все пока вокруг тихо расположены здания больницы были как и в других местах на зеленой за границей черты городка удалены подальше от домов жителей мало ли какая зараза в больнице выявится легче ее будет локализовать до ближайшей городской у Идти почти устанешь. Это если пешком. С центрального хода не попремся, шепнул медведь. Алексей тоже так думал. Тихо они войдут, тихо выйдут. Все больницы на территориях города были построены по одному плану. В одной побываешь, в других не заблудишься. Расположение кабинетов и отделений было стандартизовано. Даже мебель и прочее занимало определенные места. Внутри шкафов и тумбочек все по утвержденному положению. Даже не открывая какой-то ящичек, можно было сказать, что в нем лежит. На полу в коридорах больничных зданий линии разного цвета. По красной пойдешь, в хирургическом отделении или кабинете окажешься. Синяя – это уже терапия. Зеленые линии – для родителей с больными детишками. Сейчас их по ночному времени не видно. Алексею под ноги смотреть не надо. За годы в медицинской школе города он по больницам находился, с закрытыми глазами куда надо дойдет. Найти что-то, только скажи. Тихо в зданиях, освещение отсутствует. Нам туда. Алексей Медведя за рукав потянул в нужную сторону. — Через кухню входить нам лучше, — добавил он чуть слышно. — Хорошо, — негромче прозвучало в ответ. Первый труп они обнаружили по пути к операционной. В коридоре было темно, хоть глаз выколи, и Найденов за него запнулся. На ногах не устоял, на пол свалился. В липком вымазался. Медведь вторым шел, и ему больше повезло. Травник, видно, лучше алексей в темноте видел. Помог Найденову подняться, к стене его толкнул. — Не по центру коридора иди, у стеночки! «Там, где окон нет», — прошептал парню в самое ухо. Вот и нужное место. Алексей на ощупь нашел нужный шкаф. Начал шарить на полках. «Так, это берем. Это тоже. Шовные. Перчатки. С собой у них от сторожа емкая сумка была прихвачена. В нее все и складывалось. Тут все. Пошли за медикаментами. Это сейчас им в аптеку больницы надо» как лучше пройти. Младший лекарь так и сяк прикинул. Пусть и дальше будет, но им надо по-тихому. Пошли через приемное отделение. Тут за окнами больницы, а сейчас госпиталя, огни фар замелькали. То светят ее, то чуть в сторону сдвинутся. Звуки автомобильных моторов послышались, тревожные голоса. Отдельные слова сначала разобрать было трудно, Но скоро кто-то, бухая обувью по коридорам, побежал. Голоса стали приближаться. Травник шагнул к окну, осторожно одним глазком выглянул. «Проснулись», — выругался медведь, — «ищут наследничка. Пошли навстречу. Руки только подними и на виду держи. Сумку брось». Сам он аккуратно ружье сторожа поставил у окна, снял патронтаж. «Свои! Не стреляйте!» Принялся кричать медведь. Стрелять не стреляли, но с ног их сбили. Наследник у нас, хирург ему требуется. Найдену хорошо так от души прилетело, дыхание перехватывало, говорить было трудно.